И Раст Петрович понял, это настоящий лекарь. Тот, кто так любит свое ремесло, не может быть шарлатаном. Очень ловко и быстро Тебип обнажил раненого до пояса. Несколько раз коснулся пальцами ран, легко, словно играл фортепьянный этюд. Что-то сказал. Фандорин понял только слово «маузер». Гасым почтительно ответил. Потом перевел. Молим, говорит хорошо, что «маузер». Пуля маленький, насквозь пробивает. Но он даже не посмотрел, прошла ли она на вылет.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 На этом лечение закончилось. Старичок снова посмотрел на Ираста Петровича, с хихиканием сказал что-то Гасыму, тот тоже засмеялся, вежливо прикрыв усище ладонью. «Муалим спрашивает, почему Акбаш грязный такой? Говорит, надо бане ходить». «Правильно говорит, утром бане пойдем». «Что такое Акбаш?» «Белая голова. Хорошо назвал. Я тебя тоже так звать буду». Остаток ночи Фандорин провел у изголовья раненого. Время от времени задремывал, но сразу вскидывался, следил, чтобы не погас снотворный жгут. Листок вощеной бумаги, на котором курился дурманный фитилек, лежал у прямо на груди, ниже подбородка, но отчасти дым, вероятно, проникал и в легкие Ираста Петровича, потому что все время снились сны, короткие, но неестественно яркие. То, впрочем, не были опиумные видения, что это такое Фандорин хорошо знал, в свое время познакомился, чуть не заплатив за это жизнью, Ничего фантазийного, только картинки из прошлого. Некоторые из дальних закоулков памяти, о чем много лет не думалось, не вспоминалось. Юный, восемнадцатилетний Масса, сопя, вцепился в запястье, выкручивает руку. Ей больно. В руке зажат револьвер. Масса повторяет «И Камасен! И Камасен!» Что значит «нельзя! Нельзя!» Себя Фандурин не видит, но чувствует, как что-то рвется в груди, глаза слепнут от слез, минута отчаяния, попытка застрелиться. 78-й год, Ио Кагама. Масе 30. Теперь разбито сердце у него, он плачет. Маса расстался с женщиной, которую полюбил в первый и последний раз. И раз Петрович слышит свой взволнованный голос с сильным заиканием. «Идиот! Зачем? Она тебя тоже любит! Женись!» Маса всхлипывает, размазывает слезы по круглым щекам. По японским понятиям, мужчине из-за разбитого сердца плакать не стыдно. Верность не делится надвое, — отвечает Масса, — и плачет еще горше. Массе пятьдесят, он сидит перед зеркалом, сбривает с макушки волосы острым кинжалом. Лицо торжественное, глаза полуприкрыты. Буддийским монах из тебя все равно не получится», — насмешливо говорит ирас Петрович. Он грызет яблоко, во рту свежий, кислый вкус Антоновки. Тонким, изящным движением Масса стряхивает с клинка пену. Из человека получается то, что человек хочет получить. и так далее, и так далее. Каждый сон был про массу. И всякий раз обрывался одинаково, и раз Петрович вскидывался от ужаса, умер, нагибался проверить, дышит ли, проверял тлеющий огонек, снова проваливался. Последний сон, уже при свете утреннего солнца, был такой. Кисточка пытается вывести на рисовой бумаге иероглиф одиночества. Это упражнение для концентрации. Идеально написанный иероглиф... значение которого безупречно соответствует моменту, выводит сознание на уровень совершенства. И тогда мысль обретает остроту меча. Задача, казавшаяся неразрешимой, раскрывается сама собой. Это многократно проверено. Но идеальный иероглиф получается не всегда, сейчас никак. И раз Петрович пробует снова и снова, по бумаге разлетаются брызги, тогда поверх плеча протягивается короткопалая рука, отбирает кисточку.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 Скоро они уже были в отдельной мыльне. В небольшой комнатке, сплошь выложенной из ростовыми плитками, снизу из решеток поднимались клубы раскаленного влажного пара. — Это помойка кидай, — сказал Гасым, фандоринский лохмотья. — Штиблет тоже кидай. — А в чем же я пойду? — Ты теперь будешь не русский, а Дагестан. Вот, Гоча достал из узла бешмет, папаху, мягкие сапоги еще какую-то одежду. — В Баку Дагестан много, легко прятаться. По-нашему они не говорят. У Дагестан каждый аул свой язык. Никто Дагестан не понимает. Сам Дагестан, другой Дагестан не понимает. Неплохая маскировка, подумал Ирас Петрович, с удовольствием сбрасывая лохмотья. Голова седой, тело молодой, — сказал Гасым, обстоятельно разглядывая голову Фандорина. Крепкие тело, как кендербас, кто на базар по веревка ходит. Ну, по веревке я тоже немного умею, — скромно признался Ирас Петрович, польщенный комплиментом.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 уважаемый человек всегда шапка сидит чай тихо пьешь невежливо вот так пей гасым с шумным хлюпаньем отпил из чашки понял фандорин тоже попробовал с третьей попытки получилось неплохо кушать пилав будешь только правой рукой бери никогда левой три палец бери вот так ладонь не пачкой борода вырастет хорошо хна красный цвет красить перс так делает дагестан который из далекие горы тоже любит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 Скажи, вы с армянами всегда так ненавидели друг друга? Спросил Ирас Петрович. Про это много брехня врут. Никого не слушай, меня слушай, я тебе правда расскажу. Гасим шумно отхлебнул, вздохнул. Русские чиновники всегда сто лет за армяне были, потому что армяне крест носят, Библии читают. Но армяне не только Библия.